Вечер ворвался. В рюмке вино. Звук приглушен, кто-то смотрит кино. Страсти флюид не зовет, не горит. Я подожду. Он проснется, флюид. Я вдруг очнусь, полечу сквозь туман. Сердце открою для огненных ран. Вновь обнажу свои грани души. Ты их понять не спеши. Не спеши.